Второе. Преобразованная система Фихте. Эпоха жаждала, требовала жизни духа. Так как дух ушел обратно в самосознание, но ушел в него как бессодержательное «я», Сообщающее себе некоторое содержание, наполнение лишь через конечные, единичные существа, которые сами по себе суть ничто, то ближайшей ступенью служит знание этого наполнения самосознания в нем самом, знание содержания взятого само по себе – Знание его как содержание, которое, будучи проникнуто самосознанием, есть самосознательное духовное содержание или, иными словами, содержательный дух. В своих позднейших философских произведениях, не имеющих философского интереса, Фихте поэтому оперировал словами «вера», «надежда», «любовь», «религия». дал философию для большой публики, философию для просвещенных евреев и евреек, статских советников, разных кацебу. Он говорит популярно, «Не конечное «я» существует, а божественная идея есть основа всякой философии». Все, что человек делает своими собственными силами, ничтожно. Всякое бытие живо в самом себе, деятельно, и нет другой жизни, кроме бытия, и нет другого бытия, кроме Бога. Бог, стало быть, есть абсолютное бытие, абсолютная жизнь». Божественная сущность также и выходит за себя, открывает и проявляет себя. Это мир, это непосредственное единство самосознательного «я» с его содержанием, или иначе г о в о р я д у х который лишь созерцает свою самосознательную жизнь и непосредственно знает последнюю как истину, проявляется затем в страстных поэтических и пророческих тенденциях, в уродливых побегах фихтовской философии. Третье. Основные формы, находящиеся в связи с фихтовской философией. Что касается содержания, которое «я» получает в философии фихты, то, с одной стороны, слишком уж бросались в глаза его полнейшая бездуховность, деревянность и, чтобы сказать настоящее слово, нелепость, чтобы можно было остановиться на нем. При этом нарастало также философское сознание как односторонности и недостаточности принципа этой философии, так и необходимости того, что содержание оказалось именно таковым. Но, с другой стороны, в этой философии выдвигалось как сущность с а м о с о з н а н и е не чужое-другое самосознание – а «я», представляющее собою обозначение чего-то такого, чем являются все люди, и что находит себя отзвук в действительности всех. Таким образом, фихтовской т о ч к и зрения субъективности был придан не по-философски разработанный оборот – И она получила свое завершение в формах, которые, принадлежа области философии чувства, отчасти оставались в рамках выставленного Фихте-принципа, отчасти же представляли собой устремление выйти за пределы субъективности «я», хотя они оказались неспособными к этому шагу. А. Фридрих фон Шлегель, «У Фихте граница все снова и снова порождается. Но так как «я» чувствует потребность прорвать эту границу, то оно реагирует на нее и дает себе покой внутри самого себя. Последний должен быть по замыслу конкретным». Но на самом деле он есть лишь некоторый отрицательный покой. э т о первая форма, ирония, имеет своим главным глашатаем Фридриха фон Шлегеля. Субъект знает себя здесь внутри себя абсолютным, и все другое является для него суетным. Он умеет снова разрушить все те определения относительно права и добра, которые он сам для себя устанавливает. в с ё он может налгать себе, обнаруживает, однако, лишь суетность, лицемерие, наглость. Ирония сознает свое господство над всяким содержанием. Она ни к чему не относится серьезно, представляет собою игру со всякими формами. Другой аспект представляет собой то, что субъективность бросилась в объятия религиозной субъективности. Отчаяние в мышлении, в истине и... «Во себе и для себя сущей объективности, равно как и неспособность сделать себя твердой и самодеятельной, привели благородную душу к тому, чтобы положиться на свое чувство и искать в религии чего-то твердого, прочного». Ей представилось, что этим твердым, этим внутренним удовлетворением являются вообще религиозные чувства. Это влечение к чему-то твердому бросило многих в объятия положительной религиозности, ввергло их в католицизм, суеверие и признание чудес, дабы найти нечто прочное – так как в внутренней субъективности все представляется шатким. Она хочет со всей душевной силой обратиться к положительному, склонить голову перед положительным, броситься в объятиях внешнего, и она чувствует в себе внутреннее понуждение к этому шагу. Б. Леермахер. И наоборот бывает, что я находит в субъективности и индивидуальности собственного миросозерцания свое наивышее с тщеславие, свою религию. Все различные индивидуальности имеют Бога в себе. Диалектика. представляет собою сильнейшее орудие самовозвышения и самосохранения. Если для философского самосознания главным является диалектика, то для общего образования чужой интеллектуальный мир потерял всякое значение, перестал быть в какой-либо мере истинным. Этот мир составлен для него из «божества», которая принадлежит по времени прошлому, существовала как отдельное существо в пространстве из некоего мира, который находится по ту сторону действительности самосознания и из мира, который должен еще наступить и в котором самосознание только впервые достигнет своей сущности». Дух образования покинул этот мир и больше уж не признает ничего такого, что было бы чуждо самосознанию. В согласии с этим принципом духовная живая сущность и переместилась в самосознание, и оно полагает, что знает единство Духа непосредственно из самого себя». и что благодаря этой непосредственности его знание носит поэтический или, по крайней мере, пророческий характер. Что касается поэтического способа знания, то эта точка зрения мнит, что о б л а д а ю щ и м знает о жизни и личности абсолютного непосредственно в некоем созерцании, а не в понятии, мнит, что он потеряет целое как целое, как проникающее себя единство, если он не выразит его поэтически, мнит, что это выражаемое им поэтически представляет собою созерцание собственной жизни самосознания».